— Эй, пацаны, вы чё, охренели? — драл глотку здоровый прапор-контрабас, держащий перед собой АКМ и целящийся в сторону, двигавшийся к нему троицы. — Я ведь вас завалить мог с полпинка! — Какого хера вы тут лазаете, черти? Жить надоело! Голов своих тупых хотите лишиться? — Семёныч, не гони! — крикнул примирительно Славка. — Чего ты? Мы в магазин ходили за сигаретами. Нас не было-то полчаса. «Какой в задницу магазин!» Не прекращал разоряться прапор. «Вы чё, в натуре такие тупые? Или книжек не читаете?» «Семёныч, да что случилось? Мы за сигаретами ходили!» Пытаясь найти компромисс, повторил Лия. «Держи!» Он протянул прапорщику пачку красного ЛМ. «Вот, угощайся!» «Но вы, пацаны, в натуре безбашенные!» Принимая сигареты и снижая обороты, ответил Семёныч. «Вы что, не в курсе? В село идет Ваха со своими бойцами. Через час он будет уже там. А вы тут за сигаретами бегаете. У нас вообще сейчас общий кипиш по отряду бросили. Приказ не покидать место расположения». Раскуривая принесенную трубку мира, доходчиво объяснил Семеныч неразумным мальчишкам. «Да они, наверное, под носились». Ехидно вставил напарник прапорщика, Саня косоглазый. Три пока захотели словить у местных курочек вонючек. Сань, ты бы не тупила? Вмешался в разговор Олег Филиппов, начиная закипать от глупости и наглости Косова. — Ты чё, баран пургу метёш? Какие курочки? Пургу? Да вы придурки! Скидывая автомат, заорал Косой. Вы чё? Отставить! Ставил свое решающее слово Семенович. «Быстро по норам, пацаны. Там наши отцы думу думают, как правильно поступить с полученной информацией. Наверное, скоро двинем квахи в гости». Этого года давно придушить не могут. Носится, как крыса по помойке. На месте не сидит. Его команда кучу пацанов на тот свет отправила. «А вы тут лаетесь не по делу!» Вот поэтому у нас в армии и бардак. Быстро по норам, я сказал. Ребята нырнули за шлагбаум блокпоста и зашагали к своей казарме, оживленно беседуя между собой и уже абсолютно позабыв о недавнем инциденте. Как ни странно, подобное здесь происходило с полушей рядом. То пьяные мотострелки подерутся с караульными, то гордые спецы разломают какой-нибудь буровый блокпост, требующие от них объяснить свое поведение либо предъявить документы. Однако до стрельбы здесь доходило нечасто. Все-таки на войне, как на войне. Есть общий враг, в которого и принято стрелять из автомата. А междуусобные склоки решались тихо и без шума. — Вот косой сука! — возмущался Олежка. — Надо бы его поучить! — Ну да, — кивнул Илья. Сука конченая. Только он это, мастер спорта по боксу. И вес у него полутяжелый. Если в лупе-то мало не покажется. — Ну, мы тоже не пальцем деланы, — не унимался Олег. — Челюсть разнесем в пять секунд. Косоглазая чушка. — Ладно, не парься. Что, косого не знаешь? Повыеживается и перестанет. — Да кумарит меня эта тема. «Шутник, чертов! Трется с командирами и думает, что звезду словил с неба!» Бурчая и причитая, ребята добрались до казармы. Бросив дежурному пачку сигарет, троица побрела к своим шконкам. Ведь, как говорится, солдат спит, а служба идет. В итоге старый прапорщик-контрактник не ошибся и через полчаса объявили команду в ружье. И спустя еще 15 минут длинный строй из шести БТРов и двух самоходок, загруженных бойцами, застучал своими кованными сапогами по пыльной серой дороге, ведущей к селу.